Глава вторая. Амелинда. Как же сладко возвращаться домой. Я готова была целовать стены Эйшвелла, каменный мостовой, потому что здесь было дома. Подальше от королевского двора с его интригами, подальше от поля боя, которое забрало столько родных и просто знакомых. Здесь я в безопасности, и всё обязательно встанет на место, так мне казалось. Лео отдохнёт и снова станет собой, моим мужем, которого безмерно уважала. Да его боль никогда не пройдёт полностью, но со временем утихнет, станет далёким воспоминанием. Иногда хочется жить иллюзиями. Вот я и жила ими. Наконец-то приняла ванну, отмылась от дорожной пыли и покинула комнату лишь к ужину. Ужинали в Швили всегда вместе. Вот и сейчас. Столовые уже ждали Айк, Лео и моя свекровь Белла Эйш. Добрый вечер, сказала я. Вы долго, милочка, заметила Лери Эйш. Да, мы ладили с трудом. Но я считала, что хорошие отношения невест и свекрови это что-то из области сказок. Вот и сейчас не приняла колкий тон Беллы на свой счёт, лишь ответила: "Прошу простить". Из всех нас Лири Эйдж была единственной, кто носил траур. Конечно, не потому, что Лео и Айк не любили Илли, но шла война, а затем была королевская свадьба. Всё смешалось в какой-то ком, и потом положенный месяц глубокого траура миновал. И лишь взглянув на Лерей Эйш, я ощутила, что собственное синее платье кажется неуместным. "Давайте уже ужинать, матушка", сказал Айк. "Мы столько тряслись по дорогам, что я съел бы льва". "Или он тебя", усмехнулся Лео. "Тут уж кто кого", ответил его младший брат. Мы сели за стол. Леонард как глава семьи во главе, я напротив, Алери Эйш и Айк по бокам. Повисло неловкое молчание, прерываемое лишь стуком приборов. Говорить не хотелось. Не так точно. Видимо, остальным тоже. И лишь когда с закусками было покончено, Белла произнесла: Я бесконечно рада вашему возвращению, дети мои. Но одного не могу понять. С какой стати Илверту, да продлят боги покровители его дни, стукнуло в голову прислать Вейшвель убийцу моей дочери? Всё не так, матушка, ответил Леонард. Этот человек Ильверт наложил на него магическую печать нашего рода поэтому он безопасен и беззащитен хотелось добавить мне но я придержала мнение при себе и не сможет противостоять нашим приказам вмешался Айк не худший вариант заметь пусть заплатит за то что совершил это вернёт мне дочь холодно спросила Белла нет ответил Айк но иль не вернулась бы даже если бы Ильверт отпустила этого человека на все четыре стороны. Поэтому я нахожу его решение уместным. Пусть платят по счетам, бело задумчиво кивнула, признавала ризонность доводов младшего сына, возможно, а я устала от этого противостояния, от постоянного ощущения, что это меня, Лео, позорит своим обращением с пленником. Не хотела вспоминать о полковнике от Теуса, тем более была уверена, если Лео может угомониться, то айк нет. "Думаю, ты прав, сын". ответила Белла. Признаюсь, мне неприятно видеть этого человека, зато радует, что он получил по заслугам. До меня доходили вести о том, что Илверт жестоко расправился с Зилгардом, и я счастлива, что это соответствует истине. Я молча доедала суп с гренками. Хотелось сбежать, но увы не выйдет. Давайте сменим тему, попросил Леонард. Для меня слишком много Эрвинга Тэуса. Как скажешь, дорогой, смягчилась Белла. Понимаю. Вы устали. Мы здесь горевали, но мне сложно представить, что пережили вы. Лео завёл разговор о королевской свадьбе, и стало легче дышать. Белла выпытывала незначительные подробности, интересовалась фасоном платья невесты, количеством гостей, составом вражеской делегации. Я же продолжала молчать, и вдруг показалось, что стены так любимого мною Эйшвелла давят на плечи. Поэтому сразу после ужина попрощалась и вернулась в спальню. Долго ворочилась с боку на бок, но когда Лео открыл дверь, притворилась, будто сплю. Он подошёл, мягко коснулся губами лба и вышел, а я открыла глаза и ещё долго таращилась в темноту. Стоит ли упоминать, что утром проспала всё на свете. Эшвилл всегда просыпался рано, а я встала только к обеду с жуткой мигренью. Айка и Лео куда-то уехали, а Лерибелла занималась хозяйством. Я же час прослонялась по дому, затем собралась и вышла из замка. Мой путь лежал на семейное кладбище Эйшей. Хотелось навестить Илли. Снаружи заметно похолодало, поднялся ветер, и я подняла повыше ворот пальто. Подумала, что надо бы захватить платок укутать голову, но возвращаться не стала. Вместо этого двинулась прочь по узкой тропинке. Она петляла меж скал, уводя всё дальше от замка. Слышался шум прибоя. Море подступало совсем близко, делая крепость Эйшвилл неприступной для врагов. Она наконец добралась до ворот кладбища. В центре находилась старинная усыпальница, но там хоронили только глафрода, место остальных было вокруг. Взглядом тут же нашла утопающую в цветах могилу. Над ней на палке развевался знак богов-покровителей, круг, перекрещённый на крест. Замерла, стараясь сдержать слёзы. Или всегда была для меня близкой подругой, самой близкой из айшей после Лео. Почему? Почему всё вышло именно так? Ветер усиливался, грозя перейти в буран. Пальцы рук окоченели, и я прятала их в рукава. Затем также развернулась и пошла прочь. Вот только возвращаться в замок не хотелось. Свернула на дорожку к морю, к большому плоскому уступу. Оттуда любила наблюдать за стихией. Сероватые волны бились о скалы с грохотом, а я глядела, как они несутся одна за другой, и будто обретала забытый покой. Сколько так стояла, не знаю. Но когда снова двинулась к замку, небо и вовсе стало серым, низким, почти касаясь крыш Эйшвелла. Решила сократить путь и пошла вдоль хозяйственных построек. Сделала шагов с 20 и тут же пожалела, потому что увидела Аттеуса. Он самозабвенно колол дрова и, казалось, даже не чувствовал холода. Рубашка была засткнута за пояс, волосы взмокли и прилипли к лбу, а топор так и ходил в руках, будто тяжёлые брёвна были лишь пёрышками. Полковник не видел меня, с головой увлёкшись работой. Я постояла пару мгновений и поспешила прочь к дому, к теплу. "Лери, эй!" послышался радостный оклик. Лайза обернулась я. "Дорогая моя Лайза!" Полная женщина в цветном платье прижала меня на миг к груди, и в эту минуту не имело значения, что я жена хозяина замка, а она рабыня. Лайзу здесь любили все. Она готовила лучше поваров в замке, и мы с Лео раньше частенько убегали, чтобы отведать её пирожков. А ещё Лаза держала в своём кулаке всех рабов Эйшвеля, да и прислугу, если честно, тоже. Хоть и не имела к ней прямого отношения, следила, чтобы везде был порядок, и заботилась о нас как умела. Ой, как похудел эта Лери, сокрушалась та. Что бы линка, а уезжали не такой. Война, Лаза, что поделаешь. Война. Будь она проклята, вот что я вам скажу, Лери, иглянула мне за спину, туда, где работал Аттеус, может, на кухоньку к намне. "А Лери?" спросила она Заговощицки. "А почему нет?" Я улыбнулась, и мы скрылись за дверью чёрного хода. Кухня располагалась рядом и выходила окнами на ту самую площадку, где мы только что разговаривали, и дальше, куда я не желала смотреть. "Что-то вы грустите, Лериш?" Лайза выставила на стол огромный противень с пирожками и налила в чашку молоко. "Нет повода веселиться", ответила я угрюмо. "Тяжко пришлось. Тяжко. Так не ездили бы. Зачем вам туда было надо, голубушка?" И целитель не удержала вздоха. "Моё дело исцелять, а вы тут как? Да по-прежнему". Лайза будто мать насетка наблюдала, как я ем. Старый Руф заболел. Едва выходили, всё о вас вспоминали. Вот была бы тут голубушка наша мигом на ноги бы поставила, а Санка за ней вестелась. Глядишь, скоро замуж выскочит, ухажор завёлся. Ох, лереейш! Как мы про лереей илмару узнали, все глаза выплакали. Как же так-то? А? От судьбы не уйдёшь. Она всё предчувствовала и сама выехала в ночь, будто на встречу гибели. И как у него рука так поднялась? Лейзинь добро взглянула в окно. Говорит, не у него, мол, не доглядел за своими солдатами, но я не знаю, верить ли. Вы что с ним ещё и разговаривали? ужаснулась Лейза. Куда смотрел хозяин? Ему не до того было. Но да, разговаривала. Не знаю, Лейза, неправильно всё это. Провалили Ребелла, нечего ему тут делать. Хотел Илверт казнить, пусть бы казнил. А сюда зачем отправлять, чтоб никто не знал покоя. Леонардt не успокоится, пока враг рядом. А байке я его всему молчу. И то верно, госпожа, и то верно. Вы кушайте пирожочек. Взгляните, только с пылу с жару. А девочка эта Нита, она откуда? Анита, я потянулась за пирожком. Лео выкупил у кого-то, пожалел. Над девчонкой там издевались. Она давно в нашем столичном доме жила. Вот решили сюда забрать. Не моя она, да? не отраждения. Люди постарались. Всё, люди, Лайза. Жоть-то какая. Бедное дитя. Вы бы сделали ей внушение, госпожа, она ведь к этому указала на окно. Шастает, жалеет, видать. Скажу, пообещала я. Но не думаю, что он её обидит, они в дороге сдружились. Да, хороший друг для девочки ничего не скажешь. Ещё молочка подлить. Давайте, голубушка, совсем ведь исхудали. Не надо, ответила я, и глаза грустные. Всё-то ты заметила, Лайза. Я только украдкой вздохнула. Мне пора, я поднялась со стула. Леонард, наверное, уже беспокоится, если вернулся. С утра его не видела. Загляну завтра, если получится. Конечно, в любое время, милая. Давайте провожу. От кого она меня провожать собралась? От Аттеуса? Таким иму печать всё равно не даст причинить мне вреда, но Лайзу было не остановить, и мы снова вышли во двор. Полковник сидел на колоде и смотрел на небо, задумчиво, будто пытался прочесть там ответы на все свои вопросы. А знаешь, он ведь жизнь мне спас, шипнула я Лайзе. Что? У той даже глаза округлились. Как это? Когда мы ночевали в лесу по пути в столицу, на меня напал бешеный волк, а Эрвин его задушил. Иначе тот бы меня загрыз. Ужась какая, всплеснула руками добрая женщина. А где же хозяин был? С королём встречал будущую королеву. Я ехала с солдатами, а потом уже в столице его дожидалась. Странно, да? Не могу после этого видеть в Арвинге врага Лайза и хочу, но не могу. Только не говори никому. Да я не имею всехних мимых, заверила та. И я знала, что так и есть. Не печальтесь, голубушка. Это в вас усталость говорит. Отдохнёте, и всё образуется. Ты права. Спасибо. И я пошла к дому. Алайза замерла и смотрела мне вслед, пока не скрылась за дверью. Леонардо не было, и где они пропали? Но и мужа я понимала, самой хотелось бы развеяться, отвлечься, только как? Видеть посторонних не желала, поэтому всех служанок отослала прочь, а сама заперлась в библиотеке. Взяла первую попавшуюся книгу и замерла, так и не дочитав страницу. Может, лай заправа и просто надо отдохнуть? Но я и отдыхала там в столице, пока ждала Лео, не помогло. Становилось только хуже. И самое скверное, я не понимала почему. Откуда взялась та трещина, которая росла во мне? Почему нельзя просто быть счастливой, как раньше? Закхлопнула книгу, отложила на стол. Горько. И ничего нельзя сделать, только ждать. и ничего нельзя сделать только ждать